Пространственный вред насильственных феноменальных проявлений, 1937 год. Феномены, совершаемые медиумами или черными магами, которые при этом не соображаются с атмосферическими и прочими условиями, часто при таком насильственном извлечении с пространства энергии и сочетании их дают реакцию, которую можно сравнить по разрушительности со взрывом. Такое насилие, как сказано, порождает ненавистную атмосферу метущихся электронов. Кажется, это понятно.